Глава вторая. Нельзя сказать, что штаб-квартире БВР уделяется мало внимания в плане ее развития и модернизации, но все-таки еще кое-где встречаются кабинеты, наполненные запахом старых дел, порядком изношенной мебелью, с отсутствием системы кондиционирования и ремонта. И совсем не обязательно, что у начальника всегда должен быть с в е ж е отремонтированный кабинет, а у подчиненного рабочее место по остаточному принципу без ремонта. Бывает, что и начальник, так же как его подчиненные, годами стойко ждет своей очереди. Именно в таком помещении, совсем даже небольшой площади, работает заместитель начальника отдела одного из линейных управлений бюро Глеб Михайлович Листыный. Биография Глеба ничем не отличается от биографии сотен таких же, как он, оперативных сотрудников. Зачастую складывается впечатление, что все они написаны под одну копирку. н отличаются только разными высшими учебными заведениями, которые кандидаты в БВР оканчивают до прихода в бюро. Конечно же, при всем сходстве в биографиях за ними стоят совершенно разные люди с различными характерами, объединенных единым чувством гордости и достоинства, которые возникают в их сердцах из-за осознания причастности к одной из самых закрытых и таинственных структур в России. К своим п я т и д е т и с небольшим годам. Глеб успел уже несколько раз с ъ ездить в длительные командировки, где вера и п р а в д о й выполнял возложенные на него обязанности. имеет хоть и не очень большие, но конкретные результаты в работе и в целом положительно характеризуется руководством. Как и многие другие сотрудники, рассчитывает на очередное повышение в должности. Глеб весельчак и хохотун, душа любой компании. с удовольствием скрашивает порой монотонную работу своих товарищей ежедневными порциями веселых историй и анекдотов. В кабинете Глеба у стены сидят два молодых сотрудника выпускники академии внешней разведки БВР, попавшие по распределению к нему в подчинение. По сложившейся традиции, а также в соответствии со своими обязанностями, Глеб проводит ознакомительную беседу с молодой порослью, а заодно в свойственной ему манере Прощупывают характеры вновь прибывших сотрудников. В середине беседы в кабинет входит его старый друг, однокашник по академии и одновременно начальник этого же отдела Бореев Николай Евгеньевич. Шалом алейкум, Глеб Михайлович. Вот вам здесь о т ч е т и к по последнему запросу. Кладет на стол папку. Не помешал? Смотрю у вас тут совещание. Нет, нет. Что вы, Николай Евгеньевич? Вы как раз весьма кстати. Вот провожу ознакомительную беседу с вновь прибывшими сотрудниками в наш отдел. Присаживайтесь, буду рад вашей посильной помощи. Николай усаживается на пустой стул и с интересом смотрит на молодых. Глеб продолжает прерванную беседу и снова обращается к ним. Следующая оперативная ситуация: вы сотрудники резидентуры, в объекте вашего разведпроникновения имеется хороший контакт, и этот контакт женщина. она готова на развитие отношений, но взамен требует интимной близости, так как питает к вам нежные чувства. Ваши действия. Молодые сотрудники мнутся, но через непродолжительный промежуток времени один из них отвечает: г л е б м и х а й л о в и ч несмотря на столь специфические условия задачи, мы в соответствии с полученными знаниями готовы к выполнению подобных миссий. Но с вашего позволения я женат и хотел бы обратиться с просьбой. Нельзя ли к такого рода операциям привлекать холостых сотрудников? Глеб делает у д и в л е н н у ю г р и м а с у и обращается к Николаю. Нет, но ну вы посмотрите, Николай Евгеньевич. Только пришел, а уже просит в разведку вместо него сходить. Вновь обращается к свежеиспеченным чекистам. А если весь опер состав резидентуры женат, как тогда разведку разведывать будем? А потом жены понимать должны, где их мужья работают и в какие некрасивые красивые ситуации они могут вляпаться. продолжает с усмешкой. Лучше, конечно, если ситуация окажется красивой. Молодые люди, ответьте к а мне на следующий вопрос: что у отдельно взятого человека является самым дорогим в жизни? Вмешивается в разговор Николай. Собственно, сама жизнь, товарищ полковник. Бодро отвечает второй молодой. Очень близко к правде, но не совсем так. Но пускай этот ответ будет верным. А готовы ли вы, придя на работу в разведку, пожертвовать этим самым дорогим, что у вас есть, во благо нашей Родины? Так точно, товарищ полковник, готовы. Одновременно р а п о р т у ю т молодые, вскочив по стойке смирно. Присаживайтесь. Николай рукой показывает им, чтобы они сели на стуле. Не кажется ли вам, что здесь присутствует какой-то диссонанс? Самое дорогое готовы, а вот выполнять специфические задачи не готовы. Николай Евгеньевич, просим прощения. Недопонимание глубины проблемы с нашей стороны вышло. Конечно, в случае необходимости мы готовы к выполнению задач, сопряженных с нарушением общепринятых норм поведения и морали. Оправдывается один из молодых. А относительно того, что жизнь является самым дорогим, что есть у человека, это не совсем правда. Представьте ситуацию, когда вы потеряли семью, детей, друзей, товарищей, родину, честь в конце концов. Можно ли в этом случае сказать, что жизнь – это самое дорогое, что есть на белом свете? Уверен, что вы и без меня знаете правильный ответ. Николай замолкает. Вновь прибывшие юноши молча переваривают полученную информацию. Глеб возвращается к беседе. С удовольствием отмечаю, что азы анализа оперативной обстановки все-таки осели в ваших головах после академии. Ну что же, еще одна оперативная ситуация в духе современных реалий, так сказать. Вы сотрудники резидентуры. В объекте вашего проникновения имеется хороший контакт, и этот контакт мужчина. Он готов на развитие отношений, но в заментре б у е т интимной близости, так как сражен вашей неотразимостью, вашими действиями. Вновь прибывшие сотрудники удивленно смотрят на Глеба и Николая. Они надеются, что их старшие товарищи сейчас начнут смеяться и скажут, что все это шутка. Однако лица Глеба и Николая непроницаемы. Молодые пыхтят, краснеют. ё р з а е т по стульям, но ответа от них не поступает. Глеб прерывает затянувшуюся тишину, обращаясь к Николаю: Николай Евгеньевич, на лицо низкий морально-психологический дух молодых разведчиков. Думаю, на очередной аттестационной комиссии можно будет ставить вопрос о переводе несостоявшихся героев в информационно-аналитическое управление или в архив. Пускай там с чистыми руками и не поруганной ч е с т ь ю Анализируют грязную работу своих морально разложившихся товарищей. Глеб Михайлович, мне кажется, что в своем б л и ж н е срочном прогнозе вы не учли несколько важных обстоятельств, которые кардинальным образом меняют ситуацию. Лично я не сомневаюсь в правильном ответе наших молодых патриотов. Предлагаю дать им время на обдумывание единственно правильного ответа. Пускай сходят в конюшню, пополнят запасы. Глядишь после обеда мир покажется не таким мрачным. Глеб обращается к молодым чехистам. Конюшня — это название места приема пищи. Вводим врага в заблуждение, не более т о г о После обеда будем продолжать не легкую работу по вашему вхождению в должность. Можете идти. Молодые молча встают и с опущенными головами выходят из кабинета. После того, как дверь закрывается, Николай и Глеб, держась за животы, начинают искренне смеяться. Жестковато, но в целом поддерживаю. Смотри только, палку не перегни, говорит Николай. Не перегну? Ты же меня не первый год знаешь. Но если сразу не заложим в них правильный фундамент, заматереют и потом уже будет поздно. Хлопает Николай по плечу. Успокую парней, не переживай. Время к обеду, может помаленькой. У тебя есть что-то в запасе из санкционных напитков? А мы не возражаем. Как раз с берегов туманного Альбиона бутылочку марочного передали. Глеб закрывает дверь. идет к шкафу, достает оттуда бутылку виски и два стакана, ставит их на стол, наливает. Слушай, старик, не могу понять, до недавнего времени на пальцах можно было пересчитать случаи, когда ты выпивал, а сейчас мне проще каждый день по стаканчику. Что случилось между нами какие секреты? спрашивает Глеб. Друзья выпивают. Я в порядке, спортом стал меньше заниматься, а здесь тоже знаешь прямая пропорциональность. Много спорта, мало виски. Мало спорта, много виски. Глэ п у л ы б а е т с я но видно, что он не удовлетворен ответом. Единственное, что здесь просматривается, так это то, что на должность зама назначили не тебя, а эту важную фигуру за кулисных аппаратных игр. Так здесь не только я, весь коллектив в шоке. Залезть бы в голову наших боссов, чтобы понять, чем они руководствуются при принятии таких решений. Давай еще п а р ю м а ш к е Говорит Николай и наполняет стаканы. В любом случае, с учетом твоих заслуг, в ы ш е с т о я щ а я должность не за горами. Давай за это и выпьем. Друзья снова выпивают. Я в норме. Это так лирическая пауза. Еще чуть-чуть и завязываю, оправдывается Николай. Вот и отлично. Предлагаю отметить это событие в выходные у меня на даче. Банька, шашлычок, природа, ну и п о р ю м о ч к и конечно. Ждем вас с юлькой. За баньку. И старые друзья вновь опустошают бокалы.